шестое, когда дым удерживал туман. Это было в пятницу, когда на нас опустился туман той осенью. Погода стояла очень хорошая вплоть до середины ноября. В тумане казалось не было ничего необычного. Я видел гораздо худшие туманы, чем тот, что показался. Однако день шёл за днём, атмосфера становилась всё плотнее и темнее. Что, как я полагаю, было вызвано увеличением количества выливаемого на неё угольного дыма. Особенностью этих семи дней была напряжённая тишина в воздухе. Мы находились, хотя и не знали об этом, под воздухонепроницаемым навесом, и медленно, наверное, истощали живительный кислород вокруг нас, заменяя его ядовитым углекислым газом. Учёные с тех пор показали, что простой математический расчёт мог бы точно сказать нам, когда был бы израсходован последний атом кислорода. Но легко быть мудрым после события. Тело величайшего математика Англии было найдено на Стренде. К тому утра он приехал из Кембриджа. Во время тумана всегда наблюдается заметный рост смертности, и в этом случае рост был не больше, чем обычно, до шестого дня. Газеты утром 7-го числа были полны поразительной статистики, но на момент выхода в печать вся значимость тревожных цифр не была осознана. Передовицы утренних газет на 7-й день не содержали никаких предупреждений о бедствии, которое так быстро должно было последовать за их появлением. Я жил тогда в Уиллинге, западном пригороде Лондона, и каждое утро приезжал на Кеннинг-стрит одним и тем же поездом. Вплоть до шестого дня я не испытывал никаких неудобств из-за тумана. И я убежден, что это было бы в значимой степени связано с незаметным действием американской машины. На пятый и шестой дни сэр Джон не приехал в Сити, но на седьмой он был в своем кабинете. Дверь между его комнатой и моей была закрыта. Вскоре после десяти часов я услышал крик в его комнате, за которым последовало тяжелое падение. Я открыл дверь. Я видел Сера Джона, лежащего лицом вниз на полу. Поспешив к нему, я впервые ощутил смертельное воздействие раскисленной атмосферы. И прежде чем добежать до него, упал, сначала на одно колено, а затем вниз головой. Я понял, что мои чувства покидают меня, и инстинктивно пополз обратно в свою комнату, где удушье сразу же пропало, и я снова встал на ноги, тяжело дыша. Я закрыл дверь комнаты Сера Джона, думая, что она наполнена ядовитыми испарениями, как оно и было на самом деле. Я громко звал на помощь, но ответа не было. Открыв дверь в главный офис, я снова столкнулся с тем, что, как мне показалось, было ядовитым паром. Быстро закрыв дверь, я был поражён напряжённой тишиной обычного оживлённого офиса и увидел, что некоторые клерки неподвижно лежали на полу. а другие сидели, положив головы на свои столы, как будто спали. Даже в этот ужасный момент я не осознавал, что то, что я увидел, было общим для всего Лондона, а не как я себе представлял локальным бедствием, вызванным поломкой каких-то ящиков в нашем подвале. Он был заполнен всевозможными химикатами, о свойствах которых я ничего не знал, поскольку имел дело с бухгалтерией, а не с научной стороной нашего бизнеса. Я открыл единственное окно в своей комнате и снова позвал на помощь. Улица была тихая и тёмная, в зловещем неподвижном тумане. И то, что теперь заставило меня замереть от ужаса, это встреча с той же смертельной, удушающей атмосферой, которая была в помещениях. Падая, я опустил окно и закрыл его от ядовитого воздуха. Я снова пришёл в себя, и постепенно истинное положение вещей начало доходить до меня. Я был в кислородном оазисе. Я сразу догадался, что машина на моей полке была ответственна за существование этого оазиса в огромной пустыне смертоносного газа. Я снял машину у американца, опасаясь, что двигая её, я смогу остановить её работу. Зажав мон штук между губами, я снова вошёл в комнату Сара Джона, на этот раз не почувствовав никаких неприятных последствий. К моему бедному хозяину уже не могла прийти никакая человеческая помощь. Очевидно, в здании не было никого живого, кроме меня. На улице было тихо и темно. Газ был потушен, но кое-где в магазинах лампы накаливания всё ещё горели, запитанные от аккумуляторов, а не напрямую от двигателя. Я автоматически повернул к станции Кэнон-стрит, зная дорогу к ней и даже с завязанными глазами, спотыкаясь о тела, распростертые на тротуаре, и, переходя улицу, столкнулся с застывшим автобусом, призрачным в тумане, с мертвыми лошадьми, лежащими впереди, и их поводьями, свисающими с безжизненной рукой мертвого водителя. Призрачные пассажиры, столь же молчаливые, сидели прямо или свисали с бортов в ужасно неестественных позах.